Надо честно признаться, риск, конечно, был колоссальный, потому что мог сердце погубить навсегда. Но я считал, что надо его не жалеть, а, напротив, нагружать как следует и клин клином вышибать. Диплом пришлось вместо пяти месяцев писать всего один. Был все время в разъездах, шло первенство страны, самый его разгар. Команда переезжала из города в город. Когда вернулся в Свердловск, остался месяц до защиты. Тема дипломной работы — телевизионная башня. Тогда их почти не было, поэтому до всего нужно доходить самому. До сих пор не представляю, как мне это удалось. Сколько умственных, физических сил я потратил, это было невероятно. Причем тут и особо помочь-то никто не может. Тема новая, никому неизвестная, чертишь сам, расчеты делаешь сам, все от начала и до конца сам. И все-таки сдал диплом, защитился на отлично. Так кончилась моя студенческая жизнь, но мы договорились нашей группой, очень дружной, сильной, подобрались прекрасные ребята и девчата, что каждые пять лет мы будем вместе проводить отпуск. И после 1955 года, когда мы закончили институт, прошло 34 года, и ни разу еще эта традиция не нарушилась. А один раз мы собрались даже с детьми. На эту встречу приехало уже 87 человек. Ни в коем случае не в санатории а только диким образом. Мы прошли по тайге, по Уралу, по Золотому кольцу, однажды купили путевки на пароход и проехались по Каме, Волге, другой раз жили в Геленджике, на берегу моря в Палаточном городке, однажды плавали по Енисею до острова Диксон. Все время придумывали новые варианты, и всегда они были интересные и веселые». И до сих пор мы очень дружны, а сейчас готовимся вместе провести свой отпуск в 1990 году. Каждый раз создается оргкомитет, который готовит очередную нашу встречу. Три первые пятилетки я был председателем оргкомитета, а потом, когда стал первым секретарем обкома партии, меня друзья решили от этого освободить, поскольку и так была слишком большая нагрузка. У нас сложились удивительные теплые и искренние отношения и здесь можно привести один факт когда произошла драматичная ситуация после октябрьского пленума цК восемьдесят седьмого года, они все откликнулись чтобы поддержать меня конечно это насстоящее. Друзья.